Глава 21. Полосатая гвоздика. Я не могу быть с тобой. Я кое-как высушиваюсь полотенцами, нашедшимися в магазине, и Джейк настаивает на том, чтобы проводить меня домой. Майли остается самозабвенно украшать ленточками шевелюру Эмбер. «Я скоро вернусь», — обещает Джейк. «Только Марио в сухое переодену? Или Луиджи?» «Кто из них там водопроводчиком был?» Эмбер хохочет. «Вроде оба», — говорит она. «Мы с братом в Штатах вечно в эти игры резались». «Слушайте, хватит уже дразниться», — возмущаюсь я. «Сама дойду». «Не хочу, чтобы Джейк видел или нюхал меня такой ни одной лишней секунды». Но Джейк настаивает на своем. «Это отчасти я виноват», — объясняет он по пути в коттедж. «Со мной такое тоже однажды случилось, когда я отвинчивал трубу». «Надо было тебя предупредить». «А с тобой что случилось?» – удивляюсь я. Мне-то казалось, он мастер на все руки. Бронта благополучно вылила в раковину контейнер от моющего пылесоса. Как раз, когда я был внизу. Меня передергивает. «И все-таки, наверное, ты меньше вонял, чем я сейчас», – говорю я, отпирая дверь коттеджа. «Ну да, я благоухал лимоном». И был очень чистый после дезинфицирующего средства. Я вымоченно улыбаюсь. Что ж, спасибо. Я топчусь на пороге, ожидая, когда он уйдет. «Давай я тебе горячего чаю приготовлю», — предлагает Джейк. Ветер такой пронизывающий, а у тебя волосы и одежда промокли. «Поппи, я знаю, ты всегда бледная, но сейчас ты просто посинела». «Ну да, продрогла немного». Соглашаюсь я. Но тебе разве не надо на работу? Джейк смотрит на часы. Считаем, что у меня обеденный перерыв. Удобно быть самому себе начальником? Ребята в питомнике пока справятся без меня. Тогда чай будет очень кстати. Только нормальный чай, а не эта травяная ересембер. Еще чего, ухмыляется Джейк. Я признаю только один чай. Крепчайший. Я оставляю Джейка на кухне, а сама с блаженством забираюсь в душ. Дом у бабушки старый, но водопроводная система налажена. Никаких тебе проблем с горячей ванной. Через несколько минут я возвращаюсь в мешковатых серых штанах и пурпурной толстовке с капюшоном, позаимствованной у Эмбер. Волосы расчесаны, но висят мокрыми прядями. «Чай подан!» — провозглашает Джейк, Поставив на кухонный стол горячую чашку: Сахара два кусочка? Я киваю. В самый раз спасибо. Джейк смотрит на меня, а потом отводит взгляд: Что? Я невольно провожу рукой по мокрым волосам. Что-то не так? Ничего, просто ты в разноцветной одежде, улыбается Джейк, будто с черно-белого телевизора на цветное перешла. Я озадаченно смотрю на него. Прости, ты, наверное, черно-белого телевидения и не помнишь. Почему же? Смутно припоминаю, что у бабушки такой был. Ей потом родители купили цветной, чтобы она могла смотреть передачи по садоводству. А вообще это одежда, Эмбер. Я просто взяла на время, чтобы согреться. Понятно. Кивай, Джейк. А жаль тебе, этот цвет очень идет. Я вспыхиваю, но поскольку щеки у меня и так красные после горячего душа, Это незаметно. «Не начинай, пожалуйста, снова про одежду, цвета и это вот все», — ворчу я. «Гокван по-карнуольски выискался». Джейк смеется. «И вообще, кто бы говорил, воодушевляюсь я, как всегда при наших с ним пикировках. С твоими-то ковбойками, джинсами и башмаками из Тимберленда». «Поймала», — признает Джейк, оглядывая свою одежду. «Туше!» «Мисс Кармайкл». На самом деле, моё полное имя — Поппи Кармайкл Эдвардс. Это фамилии матери и отца. Но во мне будто что-то вибрирует, когда Джейк называет меня «Мисс Кармайкл». Словно внутри меня открыли калейдоскоп с бабочками. Никогда не хотелось его поправлять. «Может, переберёмся в гостиную?» Я беру свою чашку. «В солнечный день там веселее, чем здесь, на кухне». «Конечно», — соглашается Джейк. Мы поднимаемся наверх и устраиваемся на диване. Солнечный свет, проникая сквозь французское окно, согревает мое озябшее тело. «Изумительно», — произносит Джейк, глядя в окно. Отсюда открывается такой великолепный вид, что даже не подумаешь, какая там на самом деле холодрыга. «Радость жизни на побережье. Ветер — наш постоянный товарищ». Точно. Хотя мне здесь нравится. Всегда хотел жить у моря, так что жаловаться не приходится. А где ты жил раньше? спрашиваю я, отпивая глоток. Хороший чай, крепкий. Мы жили в Восточной Англии, когда дети были совсем маленькие. Бэтфорд Шир, недалеко от Милтон-Кенс. И чем ты занимался? Цветы выращивал? Нет ничего подобного. Я работал в сафари-парке в Оберне. Я широко открываю глаза. Вот этого я не ожидала. Серьезно? Обалдеть. И что ты делал? Ухаживал за тиграми? Я спрашиваю в шутку, конечно. Наверняка он занимался какой-нибудь бумажной нудятиной. Не совсем. За обезьянами. Следовало догадаться. Стало понятнее насчет Майли. Это не то же самое, что разводить цветы в корнуале. «Почему такая перемена?» Папа заболел. Печально говорит Джейк. «Позарез нужно было передать кому-то семейный бизнес. А кроме меня у него детей не было». «Знакомое дело», — бормочу я. «Единственный ребенок и семейный бизнес». Джейк кивает. «Я отбивался как мог. Я любил свою работу и не хотелось срывать с места семью. Но дети были совсем маленькими». Да и Фелисити оказалась отсюда родом. Случаются же в жизни такие совпадения. И ей не терпелось сюда вернуться. Джейк на несколько мгновений умолкает, уходя в воспоминания. «Ты жалеешь?» — мягко спрашиваю я. «Что переехал?» Джейк задумывается. «Нет. Детям было гораздо лучше расти у моря. И Фелисити отлично прижилась в местном обществе. А ты...» «Наседаю я. Тебе больше понравилось выращивать цветы, чем ухаживать за животными?» Джейк смотрит на меня. «Поппи, если ты спрашиваешь меня, чтобы убедиться, что сама поступила правильно, переехав сюда, то я не могу тебе на это ответить». «Ясно», — бормочу я, уставившись в свою чашку. «Но если тебе действительно интересно...» «Мягко продолжает Джейк». то я всегда чувствовал себя здесь счастливым. В этом то не ошибешься. В том, что ты счастлив. Я мотаю головой. Ты прав. Кажется, это место так действует на людей. Бесспорно. Джейк наклоняется вперед и берет книжку со стола. Ты счастливее, чем была, когда только-только приехала. Спокойнее. Я обдумываю это, пока Джейк листает книжку. Да, пожалуй. «Думаешь, мы открыли в Корнуале местный Лурд?» Я вспоминаю французский город, прославившийся целебной водой. «Если так, то городу это пойдет на пользу. Представляешь, как повалят туристы, если узнают, что здесь можно избавиться от своих горестей?» Джейк показывает мне книжку. «А это что? Тут про цветы, про всякие проблемы». Я соображаю, что он наткнулся на один из блокнотов, которые нашли мы с Эмбер. «Да это так. Ничего особенного. Мы нашли эти записи в магазине, тут списки клиентов». Эмбер это все читает. Эмбер каждый вечер зарывается в эти блокноты. Зациклилась на том, что их можно использовать. «Интересно, наверное», — замечает Джейк, перелистывая страницы. «Твоя бабушка действительно думала, что исцеляет людей цветами?» «Похоже, — бубню я». Немного неловко признаваться в этом Джейку. Я рассказываю об остальных найденных записях и о том, как Эмбер надеется с их помощью поправить наши дела. «Почему бы и не попробовать?» — говорит Джейк к моему изумлению. «Смеешься?» — подозрительно спрашиваю я. «Ты же это не всерьез?» «А какой от этого может быть вред?» «Сама посуди, Поппи. Сент-Феликсу необходимо что-то новое, иначе вскоре...» У многих на Харбор-стрит разладятся дела. Может, нам как раз и нужен волшебный магазин, чтобы привлечь сюда людей. Сама же говоришь, что этот городок оказывает целительное воздействие. Значит, здесь это подойдет? Ну, не знаю. Как бы я ни любила Эмбер, ее спиритические штучки решительно не по мне. Твоя бабушка была очень умной женщиной, Поппи, говорит Джейк. Раз она считала, что ее метод работает, готов жизнь прозакладывать, что так и было. Насчет ума ты верно заметил. А еще она была любящей и доброй. Я очень тоскую по ней. Сама удивляюсь тому, что в этом призналась. Ты напоминаешь мне ее. Очень сильно напоминаешь. Джейк кладет блокнот обратно на стол. Не только внешне, но и вот здесь. Джейк легонько постукивает пальцами у меня по груди и, наверное, чувствует, как вздрагивает мое сердце. «Не думаю», — быстро говорю я. «Моя бабушка была великим человеком. У меня с ней ничего общего». «Ты такая же, Поппи», — Джейк отодвигает руку. «Точно говорю». Внезапно я, забыв посоветоваться с собственным мозгом, который наверняка бы решительно сказал «нет», Подаюсь вперед и целую Джейка. Теперь уже не в щеку, а прямо в губы. Я чувствую, как он колеблется долю секунды, а потом отвечает мне: Но стоит мне с головой отдаться этому блаженному ощущению близости с Джейком, как он отодвигается прочь. Я мне пора. Он вскакивает так резко, что едва не расплескивает кофе. Мне надо вернуться в магазин. Майли, сама понимаешь. «Да, конечно. Мои щеки краснее диванной подушки, с которой Джейк только что слез. На ткани еще держится вмятина от его ремня». «Прости, Поппи», — мягко произносит Джейк, и в голосе его слышны извиняющиеся нотки, а не панические. «Я еще не готов к этому. Слишком рано». Я поднимаю на него глаза. «Это после Фелисити?» – спрашиваю я, поражаясь собственной тупости. Он кивает. «Но ведь прошло пять лет». «Да хоть десять». По его лбу пролегают морщины. «Я просто не могу. А может, это вообще навсегда, понимаешь?» «Моя очередь кивнуть». «Конечно, понимаю. Тогда, наверное, тебе лучше просто уйти». Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Солнце скрывается за тучами. Они зловеще нависают в небе, грозя настем. Я слышу, как внизу отворяется и закрывается дверь, и состояние у меня подстать погоде.